Глава 39. Готова? Голос Райна был хриплым и подавленным. Конечно, я не могла быть готова. Что, если Леон ошибся? сдавленно спросила я, вращая в руках корону, которую когда-то выиграла. Альби, он ошибся еще на этапе заполнения заявки для участия в эксперименте, отведя взгляд, прошептал Райан. Он тяжело вздохнул и уселся на кушетку рядом со мной. Глядя перед собой, Я представляла, как пару дней назад эта платформа небольшого аэродрома была переполнена возвращающимися на землю участницами шоу, верумянскими врачами и всеми, кто был ответственен за транспортировку чужестранок домой. Уверена, в отличие от меня, девушки хотели поскорее отсюда убраться. Верум подарил нам сказку, позволил прикоснуться к благополучию и красоте, недосягаемой для нас жизни. К сожалению, это не несло за собой ничего более». Уверившись в возлобленности советников, я упустила из виду, кто на самом деле все это время дергал за ниточки. Может, система показала Леону нечто, что разрушило его веру в нашу любовь, или она доказала ему, что земля не действительно недостойна внимания верумианцев? Оставалось только гадать, унимая сжимающееся от боли и страха сердце. Нервный смешок вырвался из моей груди. Ати, любовь условно. Слова талит-эхом отзывались в моем сознании, словно приговор. Что она имела в виду? Тогда я отмахнулась от этих слов, убежденная, что наша любовь с Леоном была выше всех условностей, что она была чем-то святым, непреложным. Но теперь... Теперь я не уверена. «Ты можешь остаться», — уже в третий раз повторил Райан. «Нет», — прошептала я. Голос дрожала, слезы вновь навернулись на глаза. «Если останусь...» то признаю бессмысленность решения Леона. Я должна уважать его выбор, даже если это означает, что я потеряю все, к чему стремилась. «Продолжаешь его защищать?» Легонько толкнув меня плечом, произнес он. «Я бы на твоем месте его возненавидел». Этим я займусь чуть позже. Прорыдав всю ночь, я так и не смогла признать себя столь незначительной крупицей мироздания системы. Зачем ей понадобилось рушить нашу веру друг в друга и любовь, Зачем ей снова и снова испытывать нас? Это жестоко и неоправданно. Что он тебе сказал? спросила я Райна, уже зная ответ на свой вопрос, но все еще надеясь, что услышу что-то другое. Что-то, что даст мне повод поверить, что все еще можно исправить. Что это единственное, что он может сделать для тебя. Безумие! Думаешь, он придет за мной когда-нибудь? Среди мрака и боли я искала повод верить, что все не может закончиться вот так, что любовь, которую мы делили, все еще жива, и она заставит его одуматься, вернуться. Я все еще не могла принять такой исход. Всего за пару мгновений система отобрала у меня все, к чему я шла, о чем мечтала. За что? В груди будто что-то оборвалось, оставив тяжелую давящую пустоту. «Не знаю», — ответил Райан, приобняв меня. «Не знаю». Губы дрожали, и я стиснула зубы, пытаясь подавить всхлип. Поначалу я добивалась истины, умоляла о правде, отказывалась уходить без объяснений. Я хотела бороться до конца, убеждая себя, что смогу найти способ его вразумить. Молчание и страдания Леона ломали меня изнутри. Надежда все исправить медленно умирала, оставляя после себя пустоту и холод. И я поняла, что на самом деле, какой бы ни была причина, мне нечего было противопоставить системе. Как могла наша любовь, такая сильная и всепоглощающая, оказаться столь беспомощной перед ее лицом? Леон был непреклонен в решении расстаться, и ничего не могло заставить его передумать. Что я могла предложить Леону, когда сама была лишь пешкой в этой игре? Он ушел, забрав с собой часть меня, разрушив, опустошив, уничтожив. И все наши мечты теперь лежали в руинах. Я жалкая, да? Вовсе нет. Утешал меня Райан. Но не думаю, что есть смысл продолжать бороться. Твои страдания никогда не прекратятся, если ты не научишься думать в первую очередь о себе. Мог ли этот кошмар быть очередным испытанием проекта? Мог ли совет проверять таким образом силу наших чувств? Конечно, нет. Но даже зная это, я хотела найти виновных, свалить все это на кого-то, отказавшись верить в очевидное. Райан молча гладил меня по спине, пока я безвольно утыкалась ему в грудь. В удушающей тишине мы пробыли до тех пор, пока на платформу не прибыли врачи. По позвоночнику пробежал ледяной озноб. «Райан, я не хочу забывать», — умоляла я. «Пожалуйста, сохрани мои воспоминания. Убеди врачей. Прошу». «Тебе лучше забыть», — взглянув мне прямо в глаза, сказал он. «Я знала, что Райан прав, что забвение принесло бы облегчение. Могу ли я позволить себе забыть?» «Что останется, если я откажусь от воспоминаний?» Дыхание перехватило, а сердце замедлило ритм. «Память — это все, что у меня осталось. Это были не просто воспоминания. Это была моя жизнь, моя истинная любовь, моя душа. И даже если это будет причинять мне боль, я предпочту жить с ней, чем забыть все, что было между нами. Бороться с системой невозможно, а все пути ведут к поражению. Я хочу запомнить это навсегда». 20 лет спустя». Аурелион. Как и каждый вечер, стоя на самом краю парапета, я внимал нескончаемому гулу Кристалхельма. Он был эхом моей собственной пустоты, он заполнял могильную тишину, подчеркивал ее. С годами я понял, почему отец проводил бесчисленные часы в немой темноте, уставившись куда-то вдали своего кабинета. Теперь и я искал ответы «смысл своего пути». Ветер растрепал мои волосы, нарушив хрупкую атмосферу уединения. Я взглянул вниз. Как и каждый вечер, желание сорваться с края боролось во мне с неизменной истиной, заложником которой я стал. «К вам гость!» — тихим голосом объявила система. Я никого не ждал в столь поздний час, но ярость этого мутанта, настойчивые шаги которого уже раздавались на нижних этажах, заставила меня оживиться. Усмехнувшись собственной реакции, Я выжидающе уставился на дверь, из-за которой вот-вот появится ненавистное лицо. Лириадор был моим проклятием, живым напоминанием о боли, которая преследовала наяву и во снах, кошмаром, от которого мне было не сбежать. Образы Ати немедленно заняли все мои мысли. Время шло неумолимо, но я помнил всё. Пронзительную глубину ее взгляда, мягкость ее прикосновений, тепло, исходящее от нее. И глубину ее чувств, которые переполняли меня каждый раз, когда я был рядом. Каждый момент, проведенный с ней, казался одновременно и бесконечно далеким и мучительно близким. Умоляя, упрашивая, заставляя себя думать о чем угодно, кроме неё, я все равно закрывал глаза и видел ее лицо, слышал ее голос, и внутри все рушилось. Я стал безумцем, который потерял сон, аппетит и смысл жизни. Сумасшедшим, который вместо смирения, оставаясь наедине с самим собой, предпочитал мечтать. Имел ли я на это право? Нет. Но я не мог по-другому. «Аурелион!» — злобно крикнул Лериадор, пытаясь противостоять сковавшему его страху. Меня всегда забавлял тот факт, что, будучи многократно слабее, он позволял себе столь пренебрежительное ко мне отношение. Взгляд Лериадора прожигал насквозь, Он в ярости скрежетал зубами, сжимая какой-то пакет в руках. Уверен, мои глаза налились кровью, когда я потянулся через весь зал к сознанию Лериадор. Мне не нужны были слова, меня не интересовало его состояние, только бы добраться до сути. Опередив меня на долю секунды, он в отчаянии выкрикнул. «Она мертва!» «Что?» — мой голос дрогнул. «Атанасия! Умерла! Аурелион!» прошептал Лериадор в ужасе от собственных слов. «Нет!» — разозлился я, тут же проникнув в его сознание. «Нет! Нет!» — словно умалишенный повторял я, убедившись в том, что просто не могло быть правдой. Лериадор сделал шаг назад и отдышался, как только я покинул его сознание. Руки безвольно повисли вдоль тела, а грудь пронзила нечеловеческая боль. «Невозможно!» «А чего ты ждал, отправив её на Землю?» — исходил ядом Лириадор, направившись ко мне. «Чего я ждал?» — уставившись перед собой, глупо повторил я. В голове пронеслись воспоминания. «Твои стремления ведут к неминуемой гибели Верума», — спокойно произнесла система, когда я поделился своими намерениями остановить земной эксперимент мироздания и локальных явлений. «Теперь тебе доступно прошлое, настоящее и будущее», — не отказываясь от возможности узнать, что ждет вас дальше». Отголосками отзывалось у меня в сознании. «Только тебе решать, Аурей Леон, только тебе. Но помни, что отныне ответственность за благополучие твоего народа — твоя первостепенная задача, как и любого другого советника. Из бесконечного множества вероятностей любой исход, при котором землянка остается подле тебя, ведет к гибели твоего народа. Теперь ты это знаешь, как и другие советники Верума, «С этого момента она в опасности, и только ты можешь ее спасти». Вцепившись в мантию, Лериадор встряхнул меня. На церемонии единения я видел сотни вариантов будущего, пытаясь обойти пророчество системы. Я прятал Ати в самых дальних уголках Верума, но нас находили, и следовало неизбежное. Я сбегал вместе с ней на землю, но меня выслеживали, и следовало неизбежное. Я оставался недвижим у того проклятого алтаря, чтобы сражаться за нее открыто, и все это вело к неизбежному. Атя умирала на моих руках, не прожив и пары месяцев. Я терял себя в бесчисленных попытках найти решение, найти способ защитить единственного человека, чья жизнь для меня была важнее всего на свете. Я терял себя снова и снова, предавая веру, только бы остаться рядом с ней, только бы она жила,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 «Нет, пожалуйста, нет», — рухнув на пол, сипло шептал я. «Наша любовь, наша боль, наша утраченная жизнь стоила каких-то двадцать лет». «Ты ведь мог забрать её!» — возвышаясь надо мной, с омерзением кинул Лириадор. «Но не сделал этого! Ни разу не навестил! Ты бесхребетный трус!» «Нет, она жива!» Слова едва слышно сорвались с моих губ. Мир вокруг стал размытым, а я потерял способность воспринимать реальность. «Восстание против действующей власти!» «Глупо!» «Бессмысленно!» «Напрасно!» Каждое слово Лериадора беспощадно врезалось в сознание, уничтожая все, оставшееся внутри. «И все Из-за тебя!» Я уже не понимал смысла его слов. Уже ни в чем не было смысла. Мой взгляд решительно направился к парапету. «Держи!» Лериадор бросил к моим ногам пакет. Его глаза сверкнули, будто он знал то, чего не знал я. «Это тебе, дорогой друг, напоследок!» Он тяжело вздохнул, направившись прочь. Когда я взглянул на маленькую книгу, очертания которой просвечивались сквозь мутную пленку, мне вдруг показалось, что среди страниц виднелся край фотографии. Кое-как вскрыв герметичную упаковку, я трясущимися руками прикоснулся к единственному посланию о Тате. «Могу ли я заглянуть внутрь?» — вслух спросил я, мечтая услышать ее голос. Неподдельный ужас, как и в день нашего прощания, сковал меня, заставляя рыдать. Я аккуратно вытянул фотографию, всматриваясь в бесконечно любимое лицо. Сидя на скамье у озера, Ати широко улыбалась, глядя в камеру. Ее волосы развивались на ветру, белоснежная кожа сияла на солнце, а счастливый взгляд грел мою изничтоженную душу. На фотографии с оборотной стороны, помимо даты, была подпись: Любимая мамочка, встречаем осень. Конечно, прошептал я на выдохе, ты завела семью и была счастлива. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я смог отвести взгляд от фотографии. Продолжая держать ее в руке, я бережно открыл книгу. Стоило страницам затрепетать из-под последней выпал небольшой конверт, чтобы поднять и открыть его. Пришлось положить бесценные сокровища на пол рядом с собой. Трясущиеся руки едва держали конверт, и каждое мгновение казалось было вечностью. Я не сразу нашел в себе достаточно мужества, чтобы открыть его, но, сделав это, оторопел. «Леон, когда-нибудь я обязательно найду способ связаться с тобой. Кто знает, может, это письмо мне не пригодится, если вдруг нам с тобой все же удастся встретиться снова. Но на всякий случай пусть будет, да?» «Да», — ответил я, прикрыв глаза рукой, — «ты должна была меня забыть». Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя и вернуться к тексту письма. Буквы расплывались перед глазами, но я продолжал читать. «Леон, когда-нибудь я обязательно найду способ связаться с тобой. Кто знает, может, это письмо мне не пригодится, если вдруг нам с тобой все же удастся встретиться снова. Но на всякий случай пусть будет, да?» Прошло три года с тех пор, как я вернулась домой. Благодаря обещанным наградам моя семья ни в чем не нуждается. Мы переехали в большой дом, которому не страшны перебои с электричеством и плановое отключение воды. Папа чувствует себя намного лучше, спасибо. Я продолжаю работать, помогая людям в меру своих возможностей, пытаюсь быть похожей на тебя, анализируя запросы граждан чуть шире и глубже обычного. Думаю, все это было тебе очень интересно узнать. Да? Да. Боль утраты разрывала меня на части, лишая воли к жизни. «Хочу, чтобы ты знал. Я очень жду тебя. Очень. Злюсь, но жду. Думаешь, я так легко приму тебя обратно? О нет, дорогой, тебе придется хорошенько постараться, чтобы как следует вымолить прощение. Люблю тебя, Леон. Навсегда. Твоя милая Ати». Слёзы текли по щекам, когда я перечитывал все снова и снова, будто слова могли вернуть ее. Мне было страшно переходить к следующему листу. «Леон, ты нужен мне, даже не представляешь, насколько. Прошло девять лет с тех пор, как мы виделись в последний раз. Около года назад умер папа, а недавно вслед за ним и мама. Иногда мне кажется, что я тебя просто выдумала. Столько лет я жду чего-то, уже даже не знаю чего. Но ты должен знать, что все эти годы я любила тебя, несмотря на то, что тебя не было рядом. Не думаю, что тебе есть до нас дело». Мне тебя не хватает. Я помню, что ты был мне опорой, силой и уверенностью в завтрашнем дне. Лишь раз. Я хочу снова почувствовать это лишь раз. Люблю тебя, Леон. Навсегда. Твоя милая Ати. Мне так жаль. Ати, милая, ты ждала меня. Ждала, а я... Леон, каким ты стал? Как ты поживаешь? Как ты устроила свою жизнь? Прошло 16 лет? Думаю, за это время у тебя много всего произошло чертовски любопытно. Мне не хватило смелости рассказать об этом в прошлый раз, но, думаю, тебе давно пора было узнать. У нас с тобой есть дочь. У нее твоего цвета волосы, которые переливаются золотом на солнце. Твои высокие скулы и врожденная величественная осанка. Недавно ее черные глаза впервые заискрились, напомнив о тебе. Если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, не дай ее в обиду. Найди ее ради меня. Ради нас, ради будущего, которое еще можно изменить. Кроме нас у нее никого нет, и, признаться честно, меня это тревожит. И прошу, не вини себя за то, что произошло так давно. Я верю, что ты никогда не отказался бы от нас без весомой причины. Я это понимаю и уважаю. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, Леон, навсегда. Твоя милая Ати. «Что?» — перечитывая строки снова и снова шептал я. «Но как?» Стоя на краю парапета, я всматривался в темное небо. Первый луч рассвета, едва пробивающийся сквозь туман, заставил меня задержать дыхание. Принимая боль и ошибки, я пообещал себе найти силы двигаться дальше. Теперь я знаю, что должен делать. Это не конец, это лишь начало нового пути. И этот путь будет моим искуплением. Сия Тони. Система искупления. Читала Юлия Булавина.